Глава восьмая. Русское умилотворение и сепаратный англо-германский мир. Умилотворение. Напряженность все росла, и с конца 1940 года Сталин стал предпринимать действия по всем направлениям. В то время как военные проводили большие оперативно-стратистические игры, он прибег к дипломатии в попытке разрешить пограничные конфликты с Германией в Литве и увязать их с экономическим соглашением, к заключению которого Берлин так стремился. По вопросам, связанным с Буффонизоной, Сталин был непреклонен. В то же время он был готов идти на значительные уступки, поставляя немцам сырье и ресурсы, а ведь они были так нужны самой России для ее военных усилий. Дойдя до этого, Сталин решительно отказывал немцам в этих поставках. Решимость Сталина предпринимать любые шаги для умиротворения Германии была в значительной степени вызвана непрерывно поступавшими на его рабочий стол разведывательными снобками. К концу марта начальник разведывательного управления НКВД сообщил Тимошенко, что он расценивает намерения Германии как серьезные. Он перечислил 21 случай несомненных передвижений немецких войск и их сосредоточений на границах за период с конца февраля и особенно в течение марта. Шло время, и к середине апреля досье по вопросу о концентрации немецких войск, составленной разведкой НКВД, стало столь объемным и впечатляющим, что придало НКВД достаточной уверенности, чтобы направить соответствующие сообщения в военную разведку. А уверенность была очень нужна, ведь дух этого сообщения не соответствовал подходу Сталина к оценке ситуации в целом. Через неделю последовал новый, совершенно потрясающий доклад, Теперь уже о сорок трех случаях нарушений немцами советского воздушного пространства, количество совершенных менее чем за две недели нарушений, так же как и тот факт, что во многих случаях разведывательные полеты на советской территории достигали глубины двухсот двадцати километров, все это исключало возможность ошибок летчиков. После этого Голиков также представил доклад. свидетельствовавши о развитии событий в этом же направлении, обратив особое внимание на то, что в первые две недели апреля было отмечено массовое передвижение войск из Германии к русским границам. Они размещались теперь в районах Варшавы и Люблина. Факты говорили сами за себя, поэтому был сделан недвусмысленный вывод. Продолжается переброска войск, накопление боеприпасов и горючим на границе с СССР. Скрывать дальше направление развития событий стало невозможным. Цифровые данные, представленные Сталину, свидетельствовали, что с февраля численность немецких войск вблизи советских границ возросла на 37 пехотных, на 3-4 танковой дивизии и на 2 моторизованной дивизии. И тем не менее, несмотря на все это, русские в тот момент еще не вяснили для себя истинные цели Германии. И этому помешали немецкая кампания дезинформации, запутанная картина войсковых передвижений, совпавших по времени с вспомогательной операцией на Балканах, а также неторопливость, с которой осуществлялось передислоцирование немецких войск. Более того, сам момент нападения еще не был окончательно определен германским руководством. Страстные желания Шульенбурга предотвратить войну еще более запутало Сталина. Позиция Шульенбурга оказалась катастрофической воздействия на способность Сталя направить на понять намерения Германии. Сообщив Молоту о присоединении Болгарии весной 41 года к Троицкому пакту, Шульенбург сразу же постарался смягчить удар, указав, что целью этого шага было стремление не дать англичанам захватить прочный пласт дармугрессии. Германия не вынашивает агрессивных замыслов против Болгарии, сказал он. Молотов, тон и манера поведения которого выдавали его большую озабоченность, затем напомнил о советских предложениях, на которые не было получено какого-либо ответа. Тем не менее русские еще не утратили надежду помешать немецкому вторжению на Балканы. В присутствии Шульенбурга Молотов собственноручно написал неофициальный меморандум, в котором, среди прочего, говорилось, что германское правительство должно понимать, что оно не может рассчитывать на поддержку своих действий в Болгарии со стороны СССР. Неудачные позиции по вопросу о Югославии и последующая военная операция положили конец надежным России на сохранение какого-то ощутимого контроля над этим регионом, имевшим жизненно важное значение для ее обороны. И тем не менее Сталин был по-прежнему убежден в том, что применяя тонкое политическое манипулирование, еще можно предотвратить или, по крайней мере, оттянуть начало войны. Для этого считал он, надо вернуться к предложениям, сделанным Риббентропом Молотову в Берлине. Сталину пришлось бы добиваться крайне сложного равновесия между положением зависимости от Германии и внешними проявлениями уверенности в себе. Он должен был осуществлять это маневрирование таким образом, чтобы отбить охоту и у немцев, и у англичан, воспользоваться его слабостью. Позиция Майского, кажется, соответствовала позиции Сталина, и тот и другой надеялись, что свои очередные шаги немцы предпримут против Англии. Вариантом номер один, возникавшим при представлении Майского, была бы военная кампания против Турции и далее проникновение на Ближний Восток. Другим и более реальным вариантом был бы захват Ямалтара с помощью Испании или без нее, тем самым было бы покончено с господством британского флота в Средиземном морье, открывались бы новые перспективы для действий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому для России наилучшей линией поведения было бы избегать подобной участи и оказывать сопротивление попыткам втянуть ее в конфликт. Альтернативой было бы прилагать все усилия к умилотворению немцев в надежде продлить сок действия пакта Риббентропа-Молотова и расширить с первым его применением. Советское решение любой ценой избегать конфликта с Германией вероятно было принято всего через два дня после заключения с Югославией договора о дружбе и ненападении. Это соглашение не остановило Гитлера, который отдал приказ наказать Белград. Были совершены налеты авиации на Белград, И в эти же часы немецкие танковые колонны шли на огромной скорости к югославской столице. 8 апреля Диканозов по поручению Молотова посетил Вайцекера для обсуждения второстепенных вопросов двусторонних отношений. Вайцекера поразило, что Диканозов не произнес ни одного слова критики в связи с нашей интервенцией в Югославии. Его мысли были далеко от этого. Диканозов, казалось, был заинтересован визитом в Берлин министра национальных дел Японии Матсоки. Немецкий дипломат заверил Деканозову, что визит в Мациоке явился продолжением усилий по расширению Тройстяного пакта, а сам пакт имел целью предотвратить расширение войны. Невооруженным глазом было видно, что русские после падения Югославии пали в состоянии паники. Крипс был абсолютно прав, выступив против передачи им расплывчатых предупреждений Черчилля. Крипс говорил при этом, что русские очень внимательны к сигналам опасности и делают все, чтобы в их силах, чтобы противостоять растущей угрозе. Первая реакция на разгром Югославии стала поспешное заключение 13 апреля 41 -го года Факта о нейтралитете с Японии. Это было сделано во время возвращения Муссолини на родину, когда он приезжал через Москву. Сталин так корвался заключить соглашение, что отказался от всех своих ранее выдвигавшихся договоров и уступил чрезмерным японским требованиям. Это было блестящим достижением для России, ибо заключение пакта снимало угрозу открытия против нее Второго фронта в случае начала войны с немцами. Однако историки не разглядели, в чем же заключается для Сталина достигнутый успех. А дело в том, что в его первоочередные цели входило добиваться помощи Японии в своих возобновившихся попытках найти подходы к Германии. Это расчищало бы путь присоединения России к Тройстинному пакту. Сталин сказал Муцуоке, что заключая соглашение, он надеялся подемонстрировать отсутствие намерений заключать сделки с какой-нибудь англо-саксонской державой. Он также заявил о своей готовности к широкому сотрудничеству с участниками Троиственного пакта. Сталин, кроме того, избал этот момент для того, чтобы сбросить последние идеологические оковы, которые могли бы омрачить его отношения как с Германией, так и с Англией. В полночь 20 апреля члены Политбюро, насладившись жизнерадостным зрелищем таджикских плясок в Большом театре, вернулись в Кремль, чтобы участвовать там в рутинном ночном заседании, на которое был также вызван Димитров. Сталин воспользовался этим случаем, чтобы высказать свои взгляды на перспективы мирового коммунизма, которые у него сложились за последнее время. Он был весьма далек от того, чтобы думать о ледоколе. Наоборот, Сталин... подорвал в самих основы комментарно тем, что выступил в защиту национального коммунизма. Следовало бы компартии сделать совершенно самостоятельными, а не секциями коммунистического Интернационала. Они должны превратиться в национальные компартии под разными названиями: рабочие партии, марксистские партии и так далее. Название не важно, важно, чтобы они внедрились в своем народе и концентрировались на своих особых собственных задачах. У них должна быть коммунистическая программа. Они должны опираться на марксистский анализ, но не оглядываясь на Москву, разрешали выстоящие перед ними конкретные задачи в разных странах совсем различные. Интернационал был создан при маркссе в ожидании ближайшей международной революции. Коминтерн был создан при Ленине, также в такой период. Теперь на первый план выступают национальные задачи для каждой страны. Не держитесь за то, что было вчера. Учитывайте стога создавшиеся новые условия. Это решение немедленно стало осуществляться. Утром следующего дня Демидов и члены президиума исполкома коминтерна начали разработку новых условий принятия коминтерна, которые должны были заменить воинствующие двадцать одно условия, написанные Лениным в 1921 году. Особо подчеркивалось следующее. Полная самостоятельность отдельных компартий, превращение их в подлинные национальные партии коммунистов данной страны, руководящиеся коммунистической программой, но разрешающие конкретные свои задачи по-своему, сообразным условием своих стран и несущие сами ответственность за свои решения и действия. Вслед за этим Сталин приказал, чтобы обычные коммунистические лозунги, выставлявшиеся на улицах во время празднования 1 мая, были заменены другими – высковлявшими национализм и национальное освобождение. Сталинские слова, сказанные Деметрову именно утром 22 июня, показывают, как далеко его мысли были от идеи революционной войны. С беспорядным чувством облегчения он говорил Деметрову, что хотя коминтерн может быть надо еще какое-то время сохранять партию на местах, разворачивающую движение в защите СССР. Не ставить вопрос о социалистической революции. Советский народ ведет отечественную войну против фашистской Германии. Вопрос идет о разгроме фашизма.